Ранд настороженно шагнул в круглый дворик. Позади юноши половину вымощенной белыми плитами площадки обступало здание в три этажа. Вторую половину ограничивали светлые колонны в 5 шагов высотой, увенчанные каменным полукруглым карнизом. Колоннада выходила в садик. Под низко нависающими кронами деревьев тянулись посыпанные гравием тенистые дорожки. Мраморные скамьи окружали водоем с лилиями и с рыбками, золотистыми, красными и белыми. Внезапно скамьи дрогнули, растеклись, превратились в безликие, человекоподобные фигуры. По-прежнему белые и, как и камень, твердые с виду. Ранд уже успел усвоить, как трудно изменить нечто, преображенное раввином. Молнии сорвались с кончиков его пальцев разбивая каменных людей на бесформенные осколки. Воздух превратился в воду. Захлебываясь и напрягая силы, Рант поплыл к колоннам. За ними он видел садик. Должно быть, там есть какой-то барьер, сдерживающий воду. Прежде чем Рант успел направить, вокруг него засновали золотистые, алые, белые, очертания крупнее тех рыбок, которых он видел в пруду да еще и с острыми зубами. Они принялись кусать, рвать Ранда. Кровь закружилась красными облачками. Он начал инстинктивно отмахиваться, но оставшаяся холодная часть его я глубоко в ничто направила силу. Полыхнул погибельный огонь, ударяя в преграду, которая, может, была там, во все стороны, откуда ранд мог видеть этот дворик. Вода взбурлила, Яростно швыряя Ранда, словно стремясь заполнить пустые туннели, пробитые погибельным огнем. Золотистые, белые, красные проблески метнулись к Ранду, добавляя в воду новые багровые пряди. Ранда кидала из стороны в сторону, и он не мог нацелить свои неистовые удары. Молнии били во все стороны. Стало нечем дышать. Он попытался думать о воздухе или представить, что вода — это воздух. Внезапно так и стало. Ранд грузно рухнул на каменные плиты среди бьющихся маленьких рыбок, перекатился на бок и встал на ноги. Воздух снова стал воздухом. Даже одежда стала сухой. Каменное полукольцо над колоннами мерцало. Оно то выглядело неповрежденным, то лежало в развалинах вместе с половиной колонн. Некоторые из деревьев валялись буреломом на пнях. Внезапно они вновь стали целыми. Затем опять попадали. Дворец позади ранды зиял проломами в белых стенах. Брежка рассовалась и в каждом высоком позолоченном куполе. Длинные трещины тянулись по окнам. Кое-какие из уцелевших были вновь прикрыты резными узорчатыми каменными экранами. Все повреждения мерцали. «Исчезая и вновь возникая. Постоянно. повреждение, Потом все снова целое. Потом небольшой изъян. И опять ничего. Затем все повторялось. Морщись, Рант прижал ладонь к боку. К старой полуисцеленной ране. Ныло так, словно еще немного, и рано откроется. Да и все тело болело от дюжины, если не больше кровоточащих укусов. Ничего не изменилось» окровавленные прорехи в куртке и штанах не исчезли. Это он сумел превратить воду в воздух? Или одна из неистовавших стрел разящего огня угодила в раввина, а то и убила его? Впрочем, неважно если только не произошло последнего. Вытирая кровь с глаз, Рант разглядывал выходящие на дворик окна и балкончики, высокую колоннаду поодаль. Скорее только начал рассматривать, как нечто зацепило его взгляд. Ниже колоннады он заметил угасающий след плетения. Ранд сразу понял, что это проем, но чтобы увидеть, какой он и куда ведет, нужно подойти поближе. Перескочив через груду битого камня, бывшего прежде обтесанным, который исчезла не успел он и на землю опуститься, Ранд бросился через садик, обегая валяющиеся на пути деревья. След плетения уже почти исчез. Надо подобраться поближе, пока он полностью не развеялся. Неожиданно Рант упал, ободрав ладони о агравий. Он не видел ничего, обо что мог бы споткнуться. Голова кружилась, будто по ней саданули. Рант попытался встать, добраться до остатков того плетения и понял, что тело его сводит судорогой. Длинные волосы покрывают его руки — Пальцы будто сжимаются, втягиваются в ладони. Ладони превращаются в звериные лапы. Ловушка. Равин не убежал. Эти врата были приманкой в западне, ирант угодил прямиком в нее. Отчаяние вцепилось в кокон пустоты, а Ранд судорожно цеплялся за самого себя. Его руки. Это его руки. Они почти стали руками. Ранд заставил себя встать, но ноги будто не в ту сторону сгибались. Истинный источник отдалялся. Пустота сжималась. и Искры паники вспыхивали за границами бесчувственной опустошенности. Во что бы равин не пытался его превратить. Силу отрекшийся не направлял. Средину скользало и стончалось, убывало, даже черпаемое через ангриал. Окружающие балкончики взирали на Ранда пустые, как и колоннада. Равин, наверное, скрывается за каким-то из тех окошек с каменными декоративными решетками. Но за каким именно? На этот раз у Ранда нет сил ударить сотни молний. Их хватит только на один рывок. На один удар должно хватить, если поторопиться. Какое окно? Ранд отчаянно бился, стараясь оставаться самим собой. Зачерпнуть побольше соедин радуюсь каждой капле порчи, поскольку это служило доказательством, что сила еще с ним. Шатаясь, он повернулся кругом, тщетно выискивая врага, и выкрикнул имя Равина. Голос его прозвучал точно звериный рык.